А вот была история Однажды знаменитая актриса Сара Бернар Исполняла роль нищенки Произнося реплику «Идти больше нет сил, я умираю от голода» Актриса всплеснула руками Ветхая накидка, прикрывавшая руки, сползла, и все увидели на запястье нищенки золотой браслет, который Сара Бернар забыла оставить в гримерной. В зале засмеялись. «Ой, продайте браслет!» Актриса не растерялась и тихим голосом закончила монолог. «Ах, не смейтесь над бедной женщиной! Это не золото, это фальшивка!» Зрители оценили находчивость актрисы бурной овацией.